Глава 24. Дракон не стал сильно заморачиваться с моим спуском, схватил зубастой пастью за ворот куртки, решительно отодрал от седла. Фиг бы ему это удалось без усилий, я очень крепко держалась, но тем не менее дракону я не соперник. И выдрузил на ноги возле своей передней лапы. Ноги тут же подкосились, но мощная чешуйчатая лапа не дала уставшему девичьему организму грохнуться на задницу. Иногда присутствие гигантской рептилии благо, философски подумала я, прислоняя спиной к мускулистому предплечью. Ну, и что теперь будем делать? несколько нервно поинтересовалась у его светозарности. Даже почти при полной темноте его глаза блеснули золотым, когда он повернул ко мне голову, глядя сверху вниз. Неуютно, кстати, стоять под пристальным взглядом настолько крупного существа, прекрасно зная, что поместишься в пасти целиком, если оно того пожелает. Маскироваться и ждать, лаконично сообщил дракон. Чуть дальше пасётся стадо овец. Там есть очень заманчивые кустики. Там и заляжем. Остаётся надеяться, что дракона мы не пропустили. Респект дракону. То, что он озвучил, реально было похоже на план, ну, или на некоторую его часть. Сторожить охотник возле его дичи идея не новая, но вполне себе рабочая. Вопрос лишь в том, что будет дальше. как-то не ощущала я себя крутой охотницей за драконами и не крутой тоже. Единственная надежда на то, что объект охоты нас проигнорирует. А что? Встречу мы ему не назначали. Любитель чужих овец вполне мог уже поужинать или решить похудеть к Новому году и потому не есть на ночь. И по ночам не есть тоже. Стать вегетарианцем. Последнее, конечно, через чур. Но ну, вдруг у ящера разыгрался жого или несварение из-за однообразия в питании. А если пропустили, на всякий случай поинтересовалась я у его светозарности, и тут же внутри тоскливо заныло интуитивное ощущение, что так легко от игры "Убей дракона и умудрись выжить" не просто так отделаться. Ничего страшного. Невозмутимо, пожал мощными плечами дракон, но стоило только издать облегчённый вздох, а горошил: "Подождём до завтра". "Нет", тут же встала в позу я. "Мне ребёнка кормить, у него режим". Шипастая голова на гибкой шее в ноф оказалась передо мной. Янтарное золотоглаз с позмийными вертикальным зрачком уставилась на меня немигающим, довольно жутким взором. Чему такое волнение? Это даже не ваш ребёнок, сообщил его светозарность и бестовой известный факт. И что? Теперь он не нуждается в кормлении? возмутилась я. Нуждается. Не стало тридцати очевидный дракон, но у него в наличии есть отец. Пусть он и берёт полную ответственность за собственного отпрыска. Честно говоря, подобные мысли посещали и мою голову. Только глядеть на мучение явно голодающего младенца было выше моих сил, вне зависимости есть ли у него ещё родственники или нет. Королева Ай тоже не принадлежит вам, однако вы о ней заботитесь. У неё есть муж, а заботитесь о её городе вы, жёстко парировала я. Целую минуту мне казалось, что его светозарность выдохнет поток пламени и оставит от меня горстку пепла для удобрения местной почвы. Я хотела было извиниться, но нужные слова куда-то запропастились. Сердце гулко ударило о рёбра и ухнуло куда-то в область пяток от греха подальше. Душа, наверное, тоже пребывала там, но её не видно, и где она находилась в конкретный момент, не понять. Иногда любовь убивает. То ли констатировал факт, то ли решил пофилософствовать дракон, лежащий с вами, упёртая в удивица. Если не дождёмся гада, вернёмся завтра. В этом я сильно сомневалась, но промолчала. Не всё же нужно озвучивать. Зачем проверять на себе, как быстро закончится терпение у дракона? Ебосвитазарность с самым невозмутимым видом прошлёпал вперёд. Я отправилась следом. Торчать на краю пропасти в городе одиночестве не очень-то хотелось, а маскируясь вполне можно подремать. Ночь же на дворе. Как ни странно, кусты всё-таки обнаружились. Довольно чахлые, на мой взгляд, но вполне подходили для того, чтобы пара людей, лёжа на животе, могла не беспокоиться, что их заметят со стороны. особенно в темноте. Где-то впереди виднелись похожие на плотные кучевые облака овцы. Они скорее угадывались в темноте, но этого было вполне достаточно, чтобы приглядывать за ними. Наверняка, когда прилетит по их душу дракон, они испугаются, замечутся, и мы это заметим даже с такого расстояния. Я мысленно возблагодарила судьбу вообще и дракона в частности. Слух выражать благодарность не стала, а то за гордится. За то, что довольно тепло одета, и шанс простыть на остывающей земле минимален. Удобно улеглась на живот и подложила под подбородок кисти рук. Каково же было моё удивление, когда дракон собрался проделать то же самое. Он осторожно распластался на земле, но как ни старался скрыться за жидкой растительностью, его было видно с любой стороны. Подозреваю, что даже если взять тушь, которая, судя по рекламе, делает ваши ресницы тоще на 200%, и намазать ею ветви кустов, эффект был бы тот же. Прятать дракона за кустами всё равно, что маскировать танка за кустом пионов. Вроде пытались, а толку нет. Откуда-то из темноты деловито вынырнул лохматый волкадав. Видимо, услышал нашу громкую возню и пришёл поинтересоваться, а что это мы тут делаем. Бедная псина, узрев интригующего копошащегося возле кустов огнедышащего ящера, вытерщила глаза, издала странный звук полузадушенной утки, упала на пузо и уползла обратно, жалобно подвывая от ужаса. проводив очеева сторожа глазами, я поинтересовалась у его светозарностью, какого рожна он пытается изобразить большой балун, если вполне реально может поменять облик и поместиться за растительностью целиком. Превосходное предложение. Иронично оценил мою озабоченность отвратительного качества маскировкой его светозарность. В этом случае, когда дракон прилетит, если прилетит, не удержалась от шпильки в сторону дракона. Как вам будет угодно. Не чуть не смутился тот. Если ящер прилетит за своей поздней трапезой, мне придётся быстренько перекинуться обратно, а вам не просто забраться в седло, но ещё и оседлать. Как будто возгромоздиться на дракона простое дело. Горестно вздохнула я, отчётливо представляя, как снова мучительно корячусь, чтобы залезть на чешуйчатую спину. Жалкое надо сказать вышло зрелище, даже с учётом того, что оно вымышленное. Я благополучно задремала в процессе ленивого наблюдения за ночной жизнью овец, их пастуха и лохматой собаки пастуха. По большому счёту, смотреть было совершенно не на что. Чебан соорудил себе что-то вроде шалаша из веток, забрался внутрь и явно отправился на боковую, оставив трудолюбивого верного собакина бдеть за живностью. Овцы методично жевали траву, пёс честно обходил их дозором, зарабатывая себе на хлеб насущный или, что более вероятно, щедрую кашу с потрохами в миске. Скукатища, скукатища, скукатища. Только смежила веки, сонно валился и нагло взял в плен организм. Положила руку на сердце, признаюсь, ни секунды не сопротивлялась погружению в царство Морфея. Да ну нафиг, устало подумала я, прежде чем сознание окончательно перешло в спящий режим. Этот гад наверняка не прилетит. Я ошибалась. Гад таки прилетел. Непонятно, каким образом я умудрилась пропустить начало драконьей атаки. С учётом того, что на пастбище царил невероятный гвалт, не услышать такое мог только глухой, а я на слух никогда не жаловалась. Возможно, спящий мозг воспринимал шум как часть сна, и проснулась я не от шума, а от мощного тычка его светозарности прямо в мой беззащитный бок. отлетев метра на 3, резко придрала глаза и возмущённо уставилась на агрессора. Совсем сдурели, гневно поинтересовалась у наглой драконьей морды. Благоящиеры из палинского размера реально рассмотреть в любой темноте. Врезать бы ему о нечем. Какая досада. Прошу прощения, немного погорячился. Голосом далёким от раскаиния извинился он. В ответ хотела было встать в позу, но вместо этого еле успела отпрыгнуть в сторону, как мимо с диким блеянием и выпученными глазами промчалась овца, и, судя по удаляющемуся жуткому бе, улетела в пропасть. Пока я поражённо таращилась ей вслед, гадая, какого собственного лешего животные так поступают. До меня дошло многоголосное объяление оставшихся овец, какой-то треск и куча непонятных звуков. Я обернулась и увидела, как догорает шалаш овечьего пастуха. Оставалось надеяться, что он успел выскочить до того, как хлипкая на вид постройка занялась. По пастбищу всколокоченными тенями метались овцы. Блин, он что, курил во сне? А шарашина вопросила я, никому собственно не обращаясь. Даже дракона вряд ли был в курсе о дураных привычках пастуха. Нет, всё-таки ответил его светозарность. Возможно, он просто не понял, что вопрос задан чисто риторический. Это дракон. Дракон? Несколько опешил я, всё ещё плохо соображая с просонок. Какой дракон? А вот этот-то Деловито сообщился собеседник, без особых церемоний, воздев мою обалдевшую от такого произвола тушку над кустарником. Мамочка моя дорогая, в небе реально парил чёрный дракон. Он полностью сливался с ночным небосклоном и, возможно, именно поэтому нападал именно в это время суток. Если бы не струя пламени, которую он периодически выпускал на несчастных копытных, его можно было принять за неясные очертания облака в тёмном бархате неба. Твоя уж мать. С дрожью в голосе выдохнула я, когда до сознания наконец дошло понимание происходящего. Охота чёрного больше походила на овечий геноцид, чем на присловутую добычу хлеба или мяса, на сучного, дабы не протянуть чешуйчатые лапы с голодухи. Крылатая огнедышащая рептилия планомерно выжигала вопящих от ужаса животных. Горящие заживо кричали как могли. Воздух наполнился тошнотворным запахом горящей плоти вперемешку с палёной шерстью. Где-то горестно взвизгнул собакин и замолчал. Зачем он это делает? недоумевала я. Спёр бы пару овец и ладно, но так? Этот дракон мрака. Он питается не только мясом, но и страхом, мрачно пояснил его светозарность. Деубить да его за это мало. Вот сейчас мы этим и займёмся. Возрадовался его светозарность: закидывай меня в седло. Леди, держитесь сами и придерживайте копье. Грядёт битва. Положим насчёт битвы это он загнул. То, что происходило дальше, можно было назвать как угодно: фарсом, пародией, но не битвой. Как только поспешно сунула ноги в стремена, ухватилась за луку седла, героически, как мне показалось, ткнула копьём в сторону агрессивно настроенного дракона и кратко пос shrила его светозарность на подвиги. Вперёд! Убьём этого грязного садиста. Не скажу, что раньше когда-нибудь вдохновляла кого-то на атаку, но для первого раза прозвучало недурственно. Вдохновлённый моим невероятным красноречием дракон ринулся в бой, сломя ноги. Честно говоря, я рассчитывала на воздушную баталию, и это было бы вполне логично, ведь чёрный агрессор атаковал сверху. Не уверена, что от громозского копья будет толк в небе, но на земле оно полностью бесполезно. Вопреки здравому смыслу, полностью наплевав на чувство сохранения, его светозарность нёсся по пастбищу с энтузиазмом боевого коня. Заслышав сигнал атаки полковой трубы, меня так мотало в седле, что даже возмущённо пикнуть не могла, не то что что-то там ещё. Все силы без остатка уходили на то, чтобы не вылететь где-нибудь по дороге. Матеряй сквозь зубы, ломая жалкие остатки ногтей, по которым давно в родном мире скучает маникюрша, мёртвой хваткой клеща вцепилась в луку седла, молясь, чтобы не сломать себе шею при падении. Ну и ещё пришлось молиться о том, чтобы чёрного дракона поразил приступ косоглазия, и он по нам не попал. ловко лавируя среди многочисленных туш и малого количества уцелевших овец, его светозарность отчаянно махал крыльями, безуспешно пытаясь подняться в воздух, но даже на полметра не поднялся. Наглый чёрный агрессор вовсю пользовался нашей совместной уязвимостью, успешно устраивая нам персональный Армагеддон. Огонь с небес лился щедро и практически без перерыва. И этокий живой самонаводящийся огнемёт. Спасало нас столько невероятное везение и манёвренность Золотова. Несмотря на то, что его светозарность умудрялся бегать зигзагами, мои штаны нагрелись, куртка талела, воздух раскалился, что дышать стало больно. Смерд от туш погибших овец заставлял мой желудок судорожно сжиматься в спазмах. Невероятным усилием воли сдерживала рвотный порыв, но в какой-то момент пришло чёткое сознание, что если сейчас ничего не предпринять, погибнем безвременно и трагично. С учётом того, что никто не знает, куда нас собственно понесло, наши трупы обнаружат ли от через 100 заезжие археологи? Ваша светозарность, сделайте хоть что-нибудь, заорала я, рискуя слететь вниз и сломать себе что-нибудь жизненно важное. Интуиция подсказывала, что падение с бегущего со всей главы дракона на порядок травмоопасней падения с дикого мустанга, но прямое попадание огня дракона ещё более фатально для женского организма, даже закалённого купанием в крови чёрного дракона. Пусть официально я должна пережить драконий огонь, но всё равно не могла не поддаться панике. Я прямо сейчас этим и занимаюсь, если вы не заметили, раздражённо откликнулся дракон. Но я же предупреждала, что с полётами у меня не очень. Иными словами, нам поможет только чудо, начала впадать в уныние я. И что самое удивительное, чудо произошло. Откуда-то сверху раздался пронзительный крик грифона. Я подняла голову и успела увидеть, как в неверном свете от полыхавшей травы и залпов чёрного, стёмного небосклона на дракона спикировал грифон. Удар был настолько силён, что оба полетели вниз. Дракон судорожно дёргал крыльями, пытаясь, если не набрать высоту, то хотя бы замедлить стремительное падение. Грифон же не терял даром времени и яростно драл спину противника. Охренеть, поражённо выдохнула я, наблюдая за развернувшимся в небе действом. Разделяю ваше изумление, леди, запалённо поддержал его светозарность. Судя по хриплому дыханию Золотова, он изрядно вымотался из-за необычной физической нагрузки. Тренировался бы почаще, что ли? Тем временем Чёрный умудрился извернуться и скинуть с себя нападающего. Грифон с пронзительным криком увернулся в воздухе. Дракон повернул в его сторону шипастую голову, оскалился и выдал струю огня. Моё сердце пропустило удар от страха за бесстрашного защитника. Но полулев-полуорёл ловко ушёл чуть выше, избежав неминуемой гибели. Я должна ему помочь. сообщила я его свитазарности, нервно кусая губы от волнения. Пусть у грифона мощный клюв и когтистые лапы, но у дракона есть ещё и огонь. Перевес явно на стороне рептилии. Поддерживаю ваше стремление, неожиданно согласился дракон. К тому же, не забывайте, для успешного ритуала необходимо, чтобы вы хотя бы раз ударили дракона. К чёрту ритуал. Фыркнула я, но дракон разбежался, бесстрашно прыгнул в ближайшую пропасть и вновь полетел вниз, еле подёргивая крыльями в попытке взлететь. "Чтоб я тебя, ящерица полуумная, камикат за ненормальный!" в ужасе кричала я, но меня никто не слушал. Как и в прошлый раз, его свитазарность умудрился чудом избежать гибели, едва не рухнув на самое дно. практически в самый последний момент кожистые крылья решили спасти своего неродивого владельца. Падение наше замедлилось, затем мы стали набирать высоту, и я, всё ещё не веря собственному счастью, перевела дух. Наверняка вернусь в город Седой, если вообще посчастливится вернуться.